2 в о с е м ь Чикаго о т м а н с и отделяют примерно двести тридцать миль, и я преодолеваю их с максимальной скоростью, на которую только способна арендованная Toyota Camry. Моя цель добраться до дома Лайзы, посмотреть нельзя ли там хоть что-нибудь разузнать, а к вечеру вернуться в город. Ехать долго, примерно 7 часов, но если поторопиться, мне удастся сделать так, что Джефф ничего не обнаружит. На пути туда все складывается удачно. Я останавливаюсь только один раз у небольшого продуктового магазинчика на обочине автострады I-65. т и п и ч н о г о унылого заведения, пытающегося сделать вид, что принадлежит крупной торговой сети, но все шито белыми нитками. Их выдают липкие алюминиевые банки с газировкой, зашарпанная плитка на полу и длинные полки мужских журналов, обернутые в похожий на презервативы пластик. Я покупаю бутылку воды, злаковый батончик и упаковку сырного печенья. Завтрак чемпионов. На прилавке расположилась вереница серебристых зажигалок. Пока наркоманского вида продавец с хрустом разворачивает упакованные столбиком мелкие монеты и ссыпает их в кассу, я хватаю одну из них и сую в карман. Он это замечает, улыбается и миролюбиво подмигивает. Потом я снова мчусь в машине. отмечая время по характеру солнечного света, косо освещающего плоскую ленту асфальта. За окном мелькает суровый деревенский пейзаж, виднеются обшарпанные дома с покосившимися верандами. Мимо пробегают мили полей, от стеблей кукурузы на них остались лишь короткие обрубки. Указатели на съездах ведут к городкам, с о б м а н ч и в о экзотическими названиями: Париж, Бразилия, Перу. Когда солнце превращается в немигающий желтый глаз прямо у меня над головой, я кочу по улочкам Манси в поисках адреса, который мне когда-то дала Лайза, чтобы я могла при желании ей написать. Ее дом обнаруживается на тихой боковой дорожке застроенной ранчо, по обеим сторонам которой тянутся ряды платанов. Дом Лайзы заметно красивее остальных. Ставни свежеокрашены, на веранде стоит безупречная садовая мебель. Посреди аккуратно п о д с т р и ж е н н о й лужайки разбита круглая клумба, в самом центре которой огромным г р и б о м р а с п л а с т а л а с ь поилка для птиц. На подъездной дорожке к дому стоит фургон, к заднему бамперу которого прикреплен стикер ПСП профсоюза служащих полиции. Автомобиль принадлежит явно не Лайзе. Припарковавшись на улице, я оглядываю себя в зеркало заднего обзора, желая убедиться, что вид у меня опечаленный и немного любопытный. Он безумный. В отеле я долго подбирала наряд, который выглядел бы одновременно повседневно и траурно: темные джинсы, темнофиолетовая блузка, черные туфли без каблука. Потянувшись через двор, выложенной камнями дорожки, я направляюсь к входной двери. Нажимаю кнопку звонка. Слышу, как он издает трель где-то в глубине дома и эхом возвращается ко мне. Мне открывает женщина в коричневых брюках и бежевой футболке пола. Высокая и угловатая. В молодости она, возможно, походила на Кэтрин Хэбберн. Сейчас вокруг ее светлокарих глаз залегла паутина морщин. При взгляде на нее вспоминается рабочий с одной из фотографий Уокера Эванса, жилистый, тощий и смертельно уставший. Я точно знаю, кто это. Нэнси. Чем могу помочь? Спрашивает она голосом резким, как ветер прерий. Я не спланировала, что буду делать и говорить. Для меня было важно одно — приехать сюда. Но теперь, когда я здесь, я не знаю, что будет дальше. Здравствуйте, я. Нэнси кивает. Да, Куинси, я знаю. Она смотрит на мои ногти, небрежно накрашенные черным лаком. Ее внимание привлекает моя правая рука. Бугорчатые струпья на костяшках которой ноют, будто солнечный ожог. Я засовываю ее глубоко в карман. Вы приехали на похороны? спрашивает она. Я думала, они уже были? Завтра. Я могла бы и сама догадаться, что церемонию отложат, ведь они делали вскрытие и токсикологическую экспертизу. Лайза много думала о вас с Самантой, говорит Нэнси. Я уверена, она была бы рада, если бы вы пришли, как и журналисты, которые, я так понимаю, заявятся огромной толпой и станут щелкать фотоаппаратами в такт двадцать третьему псалму. Думаю, все же не стоит, говорю я, это отвлечет всеобщее внимание от главного. В таком случае с вашей стороны было бы очень любезно объяснить, зачем вы приехали. Я, конечно, не гений, но мне известно, что из Нью-Йорка до Манси путь не близкий. Я приехала узнать больше о Лайзе, отвечаю я. Мне нужны подробности. В доме Лайзы чисто и тоскливо. Львиную его долю занимает кухня-гостиная, представляющая собой огромную комнату. Стены забраны деревянными панелями, которые придают жилищу старомодный замшелый вид. Это дом овдовевшей бабушки, а не сорока двухлетней женщины. Ничто не говорит о том, что здесь произошло убийство. Не видно ни полицейских, посыпающих поверхности порошком, чтобы снять отпечатки пальцев, ни угрюмых криминалистов, ползающих по ковру с пинцетами в руках. Они уже сделали свою работу, и результаты, будем надеяться, скоро появятся. В гостиной уже л и ш и в ш е й с я некоторых элементов декора штабелями стоят картонные коробки, некоторые из них в сложенном виде. На столиках уже успевших покрыться пылью видны круги. Там, где раньше стояли вазы. Близкие Лайзы попросили меня собрать ее вещи, объясняет Нэнси. Сами они не желают переступать порог этого дома. Прекрасно их понимаю. Мы сидим за овальным столом в гостиной. Перед Нэнси лежит ламинированная ценовка для посуды. Видимо, тут Лайза обычно ела за столом, сервированным на одну персону. Мы разговариваем, п о т я г и в а я чай из розовых чашек с красными розами. Фамилия Нэнси Скотт. Она уже двадцать пять лет работает в полиции штата Индиана и в следующем году, возможно, выйдет в отставку. о д и н о к а никогда не была замужем. Живет с двумя немецкими овчарками, комиссованными из полиции. Я одну из первых вошла в тот женский студенческий клуб, говорит она. И первая поняла, что Лайза, в отличие от остальных, осталась жива. Наши парни, а кроме меня там были только парни, бросили на лежащие тела один единственный взгляд и тут же предположили худшее. Я, кажется, сделала тоже. Это было ужасно. Это кровь. Она была повсюду. Она вдруг умолкает, вспомнив, с кем говорит. Я киваю ей головой, приглашая продолжать дальше. Посмотрев на Лайзу, я сразу поняла, что она еще дышит. Я не знала, выживет ли она в конечном итоге, но в этой резне ей как-то удалось уцелеть. После этого я прониклась к ней симпатией. Она, эта девочка, была настоящий боец. И в результате вы сблизились. Мы были так же близки, как вы с Фрэнком. Фрэнк. Как странно, когда его так называют. Для меня он просто Куб. Лайза знала, что всегда может мне позвонить. Продолжает Нэнси, что я всегда буду рядом, чтобы выслушать и помочь. Видите ли, здесь нужно соблюдать особую деликатность. Дать человеку понять, что на тебя можно положиться, но не сближаться. Необходимо сохранять дистанцию. Так лучше. Я думаю о Купи и тех невидимых барьерах, которые он между нами возвел. Прощаться кивком головы, без объятий. Заходить домой только в случае самой крайней необходимости. Вероятно, Нэнси его проинструктировала насчет дистанции. Она не производит впечатления человека, склонного держать свое мнение при себе. Мы только пять лет назад по-настоящему подружились, говорит она. Я также сблизилась с ее семьей. Они приглашали меня на дни рождения, на день благодарения. Судя по всему, они хорошие люди, говорю я. Да, им сейчас, конечно же, нелегко. с этой скорбью им теперь жить до конца дней. А вам, спрашиваю я, мне? Я в бешенстве. Нэнси делает глоток чая. Ее губы морщятся от обжигающего напитка, но уже в следующее мгновение сжимаются в тонкую линию. Да, знаю, мне полагается грустить, и я правда грущу. Но в первую очередь я жутко злюсь. Кто-то отнял у нас Лайзу. И это после всего через, что она прошла. Я прекрасно понимаю, что она имеет в виду. Смерть Лайзы воспринимается как поражение. С последней девушкой наконец покончено. Вы с самого начала подозревали, что это убийство? Да, черт возьми, говорит Нэнси. Лайза не могла наложить на себя руки после того, как победила в яростной схватке за жизнь. И именно я приказала сделать токсикологическую экспертизу. Конфликт ведомственных интересов, будь он проклят. Разумеется, я оказалась права, и только тогда криминалисты обратили внимание на характер порезов на ее запястьях, что вообще-то полагалось сделать в самую первую очередь. Когда мы говорили по телефону, вы сказали, что подозреваемых нет. Что-нибудь изменилось? Нет, отвечает Нэнси. А что насчет мотивов? Тоже глухо. Вы говорите так, будто не верите, что преступника найдут. Так и есть, со вздохом отвечает Нэнси. Когда наши идиоты поняли, что же на самом деле произошло, было уже слишком поздно. Место преступления было испорчено. Я со своими коробками, друзья и родственники л а й з ы мы здесь все затоптали, да еще притащили с собой бог знает что. Она наклоняется вперед и смотрит на стол. Все это время. Кружок от вина был прямо здесь, от того самого бокала, который пропал, хотя тогда этого никто еще не знал. Убийца Лайзы забрал его с собой. Возможно, его осколки теперь валяются где-нибудь на обочине. Мои руки лежат на столе ладонями вниз. Я их быстро убираю. Отпечатки пальцев уже сняли, говорит Нэнси, но так ничего и не нашли. В ванной, с ножа, с телефона Лайзы. Убийца все тщательно протер, и никто из ее друзей так и не смог ничего показать. Спрашиваю я. Полиция по-прежнему опрашивает всех и каждого, но это дело непростое. Лайза любила людей и была на редкость общительна. Нэнси явно это не одобряет. Она выплевывает это слово с таким видом, будто оно оставило после себя в о рту горечь. Вы полагаете, что ей надо было вести себя по-другому? Спрашиваю я. Я полагаю, что она была чересчур доверчивой. После всего случившегося она всегда страстно стремилась помогать тем, кто в этом нуждался, в основном девушкам, оказавшимся в трудной ситуации. Например, которым угрожала опасность. У одной проблемы с родителями, другая сбежала от бойфренда, который ее п о к о л а ч и в а л Лай забрала их себе под крылышко, приглядывала за ними и помогала опять встать на ноги. Насколько я понимаю. Тем самым она стремилась заполнить пустоту, образовавшуюся после той ночи в женском студенческом клубе. Пустоту? спрашиваю я. У Лайзы почти не было личной жизни, отвечает Нэнси. Она почти не доверяла мужчинам, и на это у нее были все основания. Подобно многим другим девушкам, когда-то она наверняка мечтала выйти замуж, родить детей, стать матерью. Но тот день в женском студенческом клубе все перечеркнул. И что у нее не было мужчин? Были, но немного. Продолжает Нэнси. По крайней мере ничего серьезного. Узнав, что с ней произошло, большинство парней от нее просто сбегали. Кого-нибудь конкретно она называла? Ей никто из них не досаждал, или может были проблемы с какой-нибудь девушкой, которую она опекала? Сэм. Вот кого я на самом деле имею в виду. Лайза когда-нибудь упоминала о Саманти Бойд? Я от нее ничего такого не слышала. Нэнси опустошает свою чашку и смотрит на мою, явно надеясь, что я тоже последую ее примеру и уйду. Вы долго еще пробудете в нашем городе, к в и н с и Я смотрю на часы. Четверть второго. Чтобы вернуться, не вызвав у Джеффа подозрений, в половине третьего мне уже нужно быть в дороге. Думаю, где-то час. Я оглядываю комнату, в которой еще полно неупакованных вещей и стоящие у стены пустые картонные коробки. Помочь вам?